Глава двадцать Тадиан. «Да чего ж меня раздражала эта няня? Как ей удалось обойти магическую клятву? Почему она оказалась в спальне отца? Ведь я использовал артефакт, чтобы ночью к нему никто не проник. Как слышал, женщина очень любит использовать грязные методы, чтобы выйти замуж. Но, к моему удивлению, Ирма не спешила заявлять королю о том, что на ее честь покусились, и к отцу возвращалась с неохотой. Может, он ей отказал? «Ха, да, точно!» Она ж как-то выбежала из запертой магии и комнаты. Значит, отец ее выгнал. Настроение сразу пошло вверх, но тут я наткнулся на короля. Понимая, что сопротивление бесполезно, смирился и позволил ему отвести нас к отцу, и услышал такое, от чего уши чуть в свисток не свернулись. Няня должна выиграть отбор? Вот это? Стоило представить, что Ирма с этого дня всегда живет с нами, как в голове родился новый план. Я больше не стану срывать отбор, раз отец сам желает этого. Сосредоточусь на том, чтобы навсегда избавиться от няни. — Таддиан? Я вздрогнул и посмотрел на отца. Казалось, он смотрит в самую мою душу. — Да, папа, — взмахнул ресницами, играя в невинность. — Завтра я прикажу претенденткам играть в крольф, — ухмыльнулся он. — Убедись, что Ирма знает правила игры, и потренируй ее. Справишься? Я едва руки не потирал. «Не беспокойся, все сделаю», — пообещал с жаром. Будто услышав мои мысли, Ирма вздрогнула и с опаской оглянулась, а я широко улыбнулся ей. «Этого дня няня никогда не забудет». «Не сомневаюсь», — прищурился отец. «Ведь экзамен буду принимать я лично, еще до начала второго этапа отбора». Я приуныл, прощаясь с мечтами поиздеваться над Ирмой. Наступив гордости на горло, подошел к няне и начал объяснять правила игры. Как и подозревал, няня вообще ничего о ней не знала. Пришлось рисовать, чтобы она хоть что-то поняла. «То есть, если я отбиваю мяч, а кролик не ловит, то это очко кому?» «Вот ду...» Я покосился на отца и тут выгнал бровь. «Вот думать надо прежде, чем спрашивать. Я же десять раз сказал, кролик должен поймать твой мяч». «А если он ловит мяч противника, очко ему?» «Ну, хоть что-то поняла», — буркнул я. «А кролик, которого используют в игре, обычный?» или дрессированный, — задала она вопрос. «Хм», — глянул на нее с легкой долей удивления. «А ты не так глупа, как кажешься. Поэтому кроликов чередуют, но даже к чужому можно подобраться, если знать, где их держат. От того кроликов до начала игры тщательно охраняют». «А чьи кролики будут завтра?» «Полагаю, королевские». «Верно», — улыбнулся отец. «Его Величество обожает эту игру, поэтому не будет возражать против моего предложения». — А другие претендентки? — навострила ушки Ирма. — Станут и даже очень, — плотоядно ухмыльнулся папа. — Эта игра считается мальчишеской, плебейской, деревенской. Благородные господа и их дети, как правило, предпочитают конные прогулки или карты, а дамы и вовсе презирают подобное усиление. — Значит, будет большой переполох, — прищурилась няня. — Еще больше, чем с растениями. — Верно, — с удовольствием кивнул отец и махнул мне продолжайте». «Точно», — деловито обратилась ко мне Ирма. «Если кролики королевские, то стоит их навестить и угостить чем-нибудь вкусным. Только где их держат?» «А вот это предстоит узнать». В дверь постучали, и папа пошел открывать. Слуги принесли наши новые наряды. Ирму одели в смежной комнате. Мне, как всегда, пришлось облачаться в костюм самому. «Паш!» — оглядел я себя в зеркале и скривился. «Сам навод? парировал отец. Нечего было привлекать внимание короля, и осекся при виде няни, которая вышла в легком смущении. Оно такое красивое! Я едва зубами не заскрипел, заметив, как загорелись глаза отца при виде Ирмы. Он никогда и ни на кого так не смотрел. Придется менять наряд, проворчал папа. Почему? опешила девушка. Вы в нем слишком красивы, притворно вздохнул отец. Во дворце категорически запрещено быть привлекательной королевы. Она заулыбалась, зазордевшись, а у меня грудь изнутри будто чем-то обожгло, и стало так грустно, что навернулись слезы. Отвернувшись, я проворчал. чтобы стать красивее королевы, Ирме нужно исчезнуть и возродиться другим человеком». «Ты иди!» Отец нахмурился, а вот няня неожиданно шепнула мне. «Я уже это делала. Не помогло». И подмигнула, а я остался стоять, пригвожденный к месту неожиданным пониманием, что Ирма не солгала и вдруг стало очень любопытно, что же с ней произошло. «Идем на аудиенцию к королю», — открыл двери папа. «Его совещание как раз должно уже закончиться, а после вы двое отправитесь на поле для Крольфа». «Ладно, научу эту дурынду Крольфу, а взамен пусть расскажет мне свою тайну». «Отбор? Подумаешь, один тур выиграет, потом отыграюсь».